Глава 69. В комнате темно, только оранжевые отблески пламени в камине высвечивают очертания фигуры на кресле около огня. «Алисия, я же тебе сказал. Я не уйду. Перебиваю я Вальграда. Даже если вы попытаетесь выставить меня, я найду способ сюда попасть, но предупреждаю, буду сопротивляться». На это он ничего не отвечает, но не прогоняет больше. Уже хорошо. Прикрываю дверь и развязываю ленту плаща, снимая его у входа. Сердце бьётся как бешеное. Вся решимость и уверенность в том, что мне надо рассказать о метке, куда-то испаряются, как туман с восходом солнца. Но слава богам, мозг всё ещё на месте. Мне нужно срочно рассказать ему о метке. Вот прямо сейчас. Сжимаю кулаки и на негнущихся ногах иду к Вальгарду, который так и не встал с кресла. Не встретил меня. От этой мысли тревога взвинчивается так, что я чувствую, что вся дрожу. В комнате пахнет алкоголем и дымом от сосновых дров. В тишине слышно, как потрескивает пламя, стучит моё сердце и едва поскрипывает паркет под моими шагами. Не дойдя до куратора, я замираю на месте. Он сидит в кресле с раскрытыми ладонями. На его руках нет перчаток, и даже при слабом освещении видны застарелые шрамы и тонкие полоски ткани, пропитавшейся кровью. Перед ним небольшой столик с подносом, на котором открытый графин с янтарной жидкостью и свежие бинты. Наши взгляды сталкиваются, и в этот миг я не знаю, что от него ожидать. Всё же прогонят, рассердится Но он лишь усмехается уголком рта и возвращается к ладоням. Видимо, я зашла в тот момент, когда Вальгард пытался перебинтовать руки. Все мысли выветриваются из головы. Остаётся только искреннее желание помочь. Поэтому я, не раздумывая, преодолевая оставшиеся несколько шагов и опускаюсь на колени около кресла Вальгарда. «Позвольте мне помочь». Я протягиваю руку к его ладоням, но не касаюсь, ожидая разрешения. На самом деле сейчас почти всё равно, как это выглядит со стороны. Сейчас важно другое. Вальгард напрягается, но кивает и откидывается в кресле, закрыв глаза. Только после этого я обхватываю пальцами его горячую, испощренную шрамами ладонь. Мелкие от неглубоких порезов, изогнутые от рваных ран, выпуклые и просто белеющие на поверхности, они покрывают и внутреннюю сторону ладони, и частично внешнюю. Лишь на мгновение поднимаю взгляд на лицо Вальгарда. На нём не отображается ни намёка на то, что ему больно или неприятно, что совсем не удивляет. Только мрачная сосредоточенность и какая-то задумчивость. Дрожащими пальцами, стараясь делать всё как можно более аккуратно, я начинаю снимать окровавленные бинты. В некоторых местах они присохли, что оставляет мне всего два выхода. Либо отодрать их, но сделать больно. Либо сходить за водой и отмочить. Наверное, Вальгард сам наверняка выбрал бы первый путь. Но я, естественно, выбираю второй и попутно вспоминаю обезболивающее плетение. Оно вроде бы простое, однако если чуть-чуть ошибиться в нём, сработает не в полную силу. Ещё с прошлого раза помню, где ванная комната, поэтому иду туда и набираю в небольшой тазик умывальника воды. «Я возьму полотенце», — предупреждаю я. «Не суетись», — доносится до меня голос вальгарда «И не такое терпел». Я не для того решила помочь, чтобы приходилось терпеть. Возражаю я, возвращаюсь и ставлю тазик на столик рядом с бинтами. Выпускаю плетение, надеясь, что сделала всё верно. Не совсем точное завершение, Алисия. Не открывая глаз, произносит Валькарт. В конце чуть выше довести и сильнее докрутить. Я разочарованно поджимаю губы и промачиваю мокрым полотенцем ладонь куратора. Не расстраивайся. Чтобы верно и быстро сделать его, нужно повторять его по сотни раз на день. «Военные лекари-асы», — вздыхает он. «А на меня это плетение давно не действует. Я даже вздрагиваю от тона, которым это говорит Вальгард. Это не обречённость и не досада. Это равнодушие, как будто он настолько привык, что боль стала для него обыденной. Аккуратно снимаю присохшие бинты и убираю их. «У вас нет обеззараживающей настойки?» «Только это...» — он кивает на графин. «Может мне сходить к магистру Корт?» «Я с сомнением рассматриваю жидкость». «Не надо...» — жестко произносит Вальгард и поднимает голову, словно готовясь ловить меня, если я ослушаюсь. «Этого будет достаточно, а завтра я уже буду в норме». В его карих глазах отражается огонь камина, создавая ощущение, что пламя горит в душе Вальгарда. Это зачаровывает. Хочется приблизиться к нему, согреться в жаре этого огня. Ладно, я мотаю головой, чтобы сбросить это наваждение. Я попробую... так. Другой конец полотенца смачиваю жидкостью из графина и промываю им раны. Вальгард снова откидывается на спинку кресла, но в этот раз не закрывает глаза. Он неотрывно смотрит на меня. По его пристальным взглядам становится сложнее что-то делать. Чувствую, как щёки краснеют, но стараюсь уверенно продолжать перевязку. Однако теперь уж точно не решаюсь посмотреть на Валькорта. Кожа истерзанных рук под моими пальцами горячая, почти обжигающая, а каждое прикосновение заставляет сердце стучать всё громче. Наверное, Валькорт его даже слышит. Невольно в памяти всплывает ночь в домике на болотах, и это заставляет смутиться ещё больше. Снова ночь, снова свет от камина. Только теперь не он лечит мою ногу, а я его ладони. Шрамы. Их так много, и я чувствую каждый из них. Они переплетаются между собой, образуясь сеть и узоры. Но что стоит за этими отметинами боли? Связаны ли они с теми шрамами, что я видела на его спине? Что за история, которую он скрывает за своими перчатками? И от кого? От себя или от других? Я заканчиваю перевязывать одну руку и берусь за другую, повторяя все те же действия и стараясь не думать о том, что Вальгард следит за каждым моим движением. Внезапно он прерывает молчание. Однажды жил маленький мальчик. Он был большим мечтателем, верил в добро, чудеса и видел свет во всех, даже самых вредных людях. Только вот отец его ждал от него совсем другого.